что вы бы подумали, будто шум и хлопание их могучих крыльев никого там не встревожили. Наполеон высадился в Канах. Это известие могло вызвать панику в Вене, спутать карты России, загнать Пруссию в угол, заставить Толерана и Метерника переглянуться или озадачить князя Гарденберга и даже ныне здравствующего маркиза Лондон-Дерри. Но каким образом эта новость могла смутить покой молодой особы на Расселл-сквер, перед домом которой ночной сторож протяжно выкликал часы, когда она спала, молодой леди, которую, когда она гуляла по скверу, охраняли решетка и приходский сторож, которую, когда она выходила из дома, всего лишь затем чтобы купить ленточку на саут гемптон -Роу? Сопровождал черномазый самбо с огромной тростью. Леди, о которой всегда заботились, которую одевали, укладывали в постели, оберегали, многочисленные ангелы-хранители, как состоявшие, так и не состоявшие на жалование. «Ангелы, — скажу я, — разве не жестоко, что столкновение великих империй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 Хоть ты и приютился под защитой Холборна. Да, Наполеон делает свою последнюю ставку. И счастье бедной маленькой Эми Сэдли каким-то образом вовлечено в общую игру. В первую очередь этой роковой вестью было сметено благосостояние отца Эми.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 Кинувшийся к нему, Он обнял ее И торопливо проговорил. «Мы разорены, Мэри. Нам придется начинать с изного, дорогая. Лучше, чтобы ты узнала все сразу». Произнося эти слова, Он дрожал всем телом И едва держался на ногах. Он думал, что это известие Сразит его жену. Жену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 «Мошенники!» Осборна, ко всему прочему, беспокоила и злила память о прежнем благодеяниях к старика Сэдли, а это всегда служит к усилению враждебности. Наконец, ему нужно было расстроить свадьбу своего сына и дочери Сэдли. А так как дело зашло действительно далеко и было затронуто счастье,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 когда никто ее не увидит. Если они бывали холодны, то с какой настойчивостью эта маленькая влюбленная сумасбродка старалась истолковать их в противоположном смысле? Если они бывали кратки или эгоистичны, сколько она находила извинений для писавшего их,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 И до какой степени она рисковала своей репутацией? Подобного преступного легкомыслия миссис Смит никогда не встречала. Такую ужасную фамилиярность миссис Браун всегда осуждала, это да послужит этот финал предостережением для ее собственных дочерей. Капитан Осборн, разумеется, не женится на дочери, банкротта говорили обе мисс Добин. «Достаточно того, что ее папаша их надул!» «Что же касается маленькой Эмилии, то ее сумасбродство положительно превосходит все!» «Что всё взревел капитан Добин. «Разве не были они помолвлены с самого детства?» И разве это не тот же брак? Да смеет ли кто на земле произнести хоть слово против этой прекраснейшей, чистейшей, нежнейшей девушки, истинного ангела? Перестань, Уильям. Ну что ты распетушился? Мы ведь не мужчины. Мы с тобой драться не можем. Уговаривала его мисс Джейн. «Да и что, собственно, мы такого сказали о мисс Сэдли?» «Только что поведение ее было от начала до конца чрезвычайно неблагоразумным, чтобы не сказать больше. А родители ее, конечно, вполне заслужили свое несчастье». «А не сделать ли тебе самому предложение, Уильям?» «Раз мисс Эдли теперь свободна?» Язвительно спросила мисс Энн. «Это было бы весьма подходящее родство <свят> <свят> «Мне? Жениться на ней!» Горячо воскликнул Добин, багрово краснея. «Если вы, мои милые, так швыряйтесь своими привязанностями!»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 как они белеют в лунном сиянии. Итак, этот уютный дом закрыл свои двери за Эмилией и ее родителями. Где-то они нашли себе пристанище. Мысли об их разорении сильно опечалила молодого Осборна,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 Безыскусственно влюбленную и нежную. Какое несчастье потерять всё это, Иметь и не сохранить. Тысячи милых сердцу воспоминаний и видений Толпой нахлынули на него, И всегда он видел её,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 Только об Эмилии. «Где они?» После долгой беседы и продолжительного молчания спросил Осборн, по правде сказать, немало удрученной мыслью, что он не предпринял ничего, чтобы узнать, куда Эмилия переехала. «Где они?» В записке нет адреса. «Добин знал». Он не только отослал фортепьяно, но и отправил миссис Седли письмо, и спрашивая позволения навестить ее. И накануне, перед тем, как отправиться в чат им, он видел миссис Седли, а также и Эмилию. Больше того, это Добин привез с собой прощальное письмо Эмилии и пакетик, которые так растрогали его и Джорджа.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 и попросил разрешения повидаться с Эмилией, которая, как всегда, сидела у себя наверху. Мать привела ее вниз, трепещущую от волнения. Вид у нее был такой истомленный, а взгляд выражал такое красноречивое отчаяние,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 С этими словами бедная девочка присела перед капитаном, улыбнулась и побрела к себе. Мать, уводя ее наверх, бросала через плечо на Добина тревожные взгляды. Но добряк не нуждался в таком призыве. Он и сам горячо любил Эмилию.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 Вот вам новое письмо. Не читайте больше тех, старых. И она подала ей письмо, которое Эми взяла и стала читать: « Я должен тебя видеть. Было написано в нем: Милая моя Эми, Любовь моя. Дорогая моя суженая, приди ко мне. Джордж и Матиами стояли за дверью и ждали, когда она прочтёт письмо.